Противица любви в молодые годы, то значило б восстать против природы. И мы грешили в наши дни любя, но не считали грешными себя. Ее недуг в глазах ее читаю. Что приказать изволит ваша светлость? Дитя, ты знаешь, что тебе я мать. О, госпожа. Не госпожа, а мать. Зачем тебя пугает это слово? Ты вздрогнула его, услышав, будто увидела змею. Но почему? Тебя хочу я числить меж тех, кто мной рожден. Тебе я, значит, мать. Родство по выбору не уступает родству по крови, можно ведь навек привить к стволу, чужой ему побег. Что с тобой? Как будто слово «мать» в тебе оледенило кровь. Я вижу, радуга, предвестница дождя уже блеснула на твоих ресницах. О чем же плачешь ты, скажи? О том, что дочь мне Что не дочь? Тебе я мать. Простите, ваша светлость. Граф Руссельон не может быть мне братом? Нет, нет, не брат он мне. И я не мать. Вы нет. Вы мать. Ой, если бы можно было быть во мне матерью, но только без того, чтобы ваш сын мне приходился братом. Могу ли стать вам дочерью родной, но так, чтобы не быть ему сестрой? да. Ты могла бы стать моей невесткой. Нет ли имеешь ты в виду? О Боже! Как все эти речи тебе волнуют, кровь! Ты побледнела снова. Моя тревога значит разгадала твою любовь. Понятно мне теперь твое пристрастие к уединению. И вижу я источник слез твоих. Мне ясно все. Ты влюблена в Бертрама, не отрицай. Когда призналась сердце, то незачем притворствовать устам. Итак, скажи мне правду. Тайну эту твои глаза и щеки выдают, и лишь язык еще грешит упрямством. Скажи, ведь это правда. Если правда, то нелегко такой клубок распутать. А если я ошиблась, поклянись. Но чтоб небеса тебя послали во мне помогу, ты должна открыть мне всю истину. Простите, Ваша Светлость. Ты любишь сына моего, Елена? Простите, госпожа. Его ты любишь? А разве вы не любите его? Оставь, моя любовь, любовь по крови. Ну, Смелей. Открой мне тайну чувства своего, которую ты скрыть уже не в силах. Да будет так. И преклонив колени, я признаюсь пред Богом и пред вами, что больше вас и первым после Бога Бертрама я люблю, хотя мой род и не богат, он честен. Так и любовь моя, и оскорбить того, кто мной любим, она не может. Назойливо преследовать его я не пыталась. Ждать любви ответной не стану я, пока не заслужу. А чем мне заслужить ее, не знаю. Люблю его напрасно, без надежды. Неиссякающий поток любви лью в решето, его не наполняя. Я, как индеец, поклоняюсь солнцу, которое, взирая с высоты, меня не замечает. Госпожа, вы вправе гневаться за то, что я посмела того же полюбить, кто дорог вам. Но если вас, чья благостная старость, о юности свидетельствует чистой, сжигал когда-то пламень тех же чувств, стыдливость, и томление, страсть страсти, нежность. Вы жалитесь на той, кому в удел дано мучительное наслаждение. Дарить, не получая возмещения, на той пред кем один лишь путь открыт. Там жизнь искать, откуда смерть грозит. Скажи мне откровенно, ты решилась отправиться в Париж? Да, госпожа. А для чего? Будь искренна со мной. Я буду с вами искренно клянусь. Вы знаете, отец мне завещал немало чудодейственных рецептов. Меж них испытанные есть лекарства от того смертельного недуга, который убивает короля. И только потому, скажи мне правду, ты решилась отправиться в Париж? Ваш сын меня о том заставил вспомнить. Не то Париж, король и врачевание мне верные на ум бы не пришли. Но все ли ты обдумала, Елена? А вдруг тобой предложенную помощь король отвергнет? Он в одном как будто с врачами согласился, что они не в состоянии излечить его. Как не ученые девушки поверят, когда наука, истощив все средства, давно уж отказалась от борьбы. Предчувствие мне больше порука, чем все познания моего отца. А он из всех врачей был величайшим, что средства им завещенные мне благословят счастливые созвездия. Ты в это веришь? Я это знаю. Ну что ж, Если так, тебя, Елена, отпущу с любовью. И денег дам, и провожатых. Ты отвезешь поклон моим друзьям, а я останусь за тебя молиться. Ваша светлость. Не знаю, как вы, а я растроган Ох уж этот Бертран! не заметить такую девушку Вы думаете, он вспоминал о ней в Париже? Как бы не так, у него, видите ли, другие заботы Герцог Флорентийский, который приходится нашему королю кузеном, Затеял войну со своим соседом Что они там не поделили, не знаю Только кое-кто из французских дворян Решил отправиться туда Так сказать, на поле брани За славой и почестями Они-то отправились А Бертрама король не пустил И юный граф разобиделся страшно А тут еще этот пароль вояка, привыкшая одерживать победы за кружкой вина при помощи своего длинного языка. Ну, хватит об этом, потому что пока мы тут с вами беседовали, Елена добралась до Парижа и явилась к королевскому двору и добилась приема у короля. Что-то уж очень быстро, скажете вы, прямо как в сказке. Именно в сказке, отвечу я. Итак, Елена стоит перед монархом, а монарх Ну, до того плох, что придворным пору бежать заказывать себе траурные платья. Красавица, у вас есть дело к нам? Да, добрый государь. Отец мой был искусный врачеватель, Жерар Нарабонский. А, я слышал это имя. И значит, мне не надо тратить слов, чтобы восхвалять его? Недавно я узнала о том, что вас терзает государь, мучительный недуг. Недуг тот самый, который может быть излечен средством, оставленным мне в дар моим отцом. И я пришла смиренно предложить лекарство это и свои услуги. О, нет, дитя. Могу ли поверить я в выздоровление, когда искуснейшие доктора... Мудрейшие светила медицины и признали, что наука здесь бессильна. Прилично ли нам рассудок наш унизить бессмысленной надеждой, обольстясь? Своих услуг навязывать не смею. Так пусть же буду я вознаграждена сознанием исполненного долга. О, если бы я могла уйти и думать, что вспомнит государь меня добром. Каким же был бы я неблагодарным, когда бы в этой просьбе отказал. Благодарю тебя за то, что ты хотела вновь жизнь вдохнуть в мертвеющее тело. Не знаешь ты того, что знаю я. Близка, неотвратима. Смерть моя. Раз вы уже не верите в спасение, то принесет ли вред мое лечение? Ведь если провидение соизволит, уста младенцев истину глаголит. Бывает, что ошибочен расчет, а там, где нет надежд, спасение ждет. Но нет, дитя, напрасное старание. Благодарю тебя за сострадание, Лишь этим я могу тебе воздать. Не отвергайте Божью благодать. Желаем мы все взвесить, все измерить, когда Творец повелевает верить и все, чем мы обязаны ему, хотим людскому приписать ему. Быть может, оттолкнув мое усердие, вы оскорбите Божье милосердие. Не самозванка я, я вам не лгу, не обещаю больше, чем могу. Я верю твердо, нет в душе сомнения. Бальзам целебен, ждет вас исцеления. Так веришь ты, и страждущую плоть когда ж излечишь? Если даст Господь, то ранен, чем колесница Феба, Двукратно пересечь успеет небо, и раньше, чем вечерняя звезда, двукратно в сумру канет без следа. А если лживо это обещание? Тогда снесу любое наказание. Пусть на меня падут позор и стыд, пусть в песнях непристойных заклемит меня народ, как ведьму, шлюху, лгунью. Пусть казнь меня постигнет, как колдунью. А вдруг и правда, что ее слова, внушение благого божества и то, что ум людской счел безнадежным, Верховный разум признает возможным. Дитя, ты жизнью дорожить должна? Все лучшее тебе дала она, Есть у тебя все мыслимые блага, И ум, и красота, и юность, и отвага, И ты рискуешь всем. Что ж, милый врач, лечи, да и будь что будет, но помни, Смерть моя тебя на смерть осудит. Если в должный срок я вас не излечу, да буду отдана я плачу. А если принесу вам исцеление, какое ждет меня вознаграждение? Проси, получишь дар любой. Любой? Клянусь своей короной и душой. Тогда в награду за мои услуги. Кого скажу, посватай мне в супруги. Свой низкий рот связать я бы не смогла с побегами монаршего ствола и не дерзну, поймав тебя на слове просить о принце королевской крови. Но из своих вассалов мне в мужья отдай того, кого назначу я. Кто ты? Зачем? Откуда держишь путь? Не все ли равно? Благословенно будь. Что ж, вот моя рука. Твое желание исполню я. Сдержи лишь обещание. Ну что, не терпится узнать, чем все это кончилось? Погодите, сейчас действие нашего представления перенесется снова в Руссильон. Дело в том, что графиня написала письмо Елене и не знает, с кем бы его отправить. А тут как раз я и подвернулся. Вообще-то я никогда никуда не выезжаю из Руссильона, но для Парижа, пожалуй, сделаю исключение. Вот мы и посмотрим, каково-то ты воспитан. Каково воспитание? Таково и воспитание. Но я-то лучше откормлен, чем выучен, а потому только на то и гожусь, чтобы быть отправленным к королевскому двору. Королевскому двору. Если ты о нем говоришь с таким презрением, где ж ты мог бы ужиться? Скажи на Королевскому двору. Не беспокойтесь, ваша светлость. Я знаю одно словцо, которое может служить ответом на любой вопрос. Неужели? Да. Какой же должен быть ответ, чтобы годился для любого вопроса? Так же, как кресло Бродобрея годится для любого зада. Да, на нем умещается и толстозады, и острозады, и плоскозады, и вообще какой угодно зады. Так твой ответ подходит ко всякому вопросу. Как блин масленицы. Ваша спросите меня что-нибудь. Ну, например, э, сударь, вы придворный? Спросите, вам тоже полезно поучиться. Став для этого снова молодой? да. Ах, если бы это было возможно. Ой, Я задам тебе дурацкий вопрос в надежде поумнеть от твоего ответа. Прошу.